Глава 10 Московский комсомолец, 10 мая Пожар не смог скрыть следов преступления. Страшная трагедия произошла вечером 8 мая на севере столицы в районе Алтуфьево. После тушения пожара в заброшенном гараже было обнаружено 13 трупов. По предварительным данным все потерпевшие являлись лицами без определенного места жительства. Версия правоохранительных органов первоначально сводилась к банальной пьянке, после которой разгорелся пожар. Однако более тщательный осмотр однозначно подтвердил, что смерть бедолаг, кстати, среди которых было две женщины, наступила незадолго до поджога. Несчастных буквально искромсали ножами, а лица некоторых были обезображены до неузнаваемости. Очевидно, злоумышленники использовали также палки или бейсбольные биты. Примечательно, что жители близлежащих домов, хотя и слышали отдаленные крики, не придали этому значения, так как шумные кампании гулянки в этих местах – обычное явление, а заброшенные гаражи в летнее время всегда были излюбленным местом для бомжей. Прокуратура округа возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Теперь Пинкертону предстояло выяснить, кто же учинил столь жестокую расправу над бомжами, по неофициальной версии Драка могла произойти между такими же бродягами, не поделившими территорию с потерпевшими. В настоящее время идет установление личности погибших.